Глава одиннадцатая Ас пришел в себя мгновенно, без всяких переходов. Вроде только-только крепко спал, но потом как? Толкнул кто-то в бок. Да так явно, что он открыл глаза и машинально потянулся за оружием. Резко сел. Что это еще за хрень? Все, что случилось, он помнил до мельчайших подробностей, вплоть до того момента, как почувствовал в боку призрачный меч одного из адамантов,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 и резко обернувшегося от костра Раэрна, на лице которого проступило неподдельное облегчение. «Господин!» Ас, нахмурившись, привычно проверил доспехи, оружие, сапоги и неприятно удивился, выяснив, что и того, и другого, и третьего его нагло лишили. Вернее, меч-то он почти сразу отыскал, чьи-то заботливые руки предусмотрительно положили его неподалеку. А вот броня и обувь бесследно исчезли. Да и одежда выглядела так, словно ее только что выкрали из нищенского притона, грязная, с громадными сжженными дырами, на рубахе слева зиял широкий разрез, на котором запеклась кровь, а от штанов вообще осталось одно название. При этом сверху его закрыли какой-то непонятной тряпкой, да еще умудрились спеленать так туго, что аз с некоторыми усилиями выбрался наружу. Что произошло? Первым делом требовательно уставился он на Раэрна. «Где мы? Как сюда попали? И где остальные?» «Вы сильно ослабли, господин». Тяжело вздохнул Алый, передвинувшись подальше от огня. «Там, во дворце, вы потеряли контроль над магией. Это вас едва не убило. К тому же рана и амулет...» Ас машинально поднял ладонь к груди, но пальцы царапнули по голой коже. Затем он провел по левому боку, отлично помня, что совсем недавно там торчал призрачный меч. Однако следов повреждения не нашел. Так, ладно, наверняка кто-то синькой поработал. Но вот то, что цепочки больше нет, настораживало. Что с ним? Холодея от нехорошего предчувствия, спросил ас, тщетно обхлопывая карманы в поисках амулета. Амулет расплавился от вашего огня.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 покорно махнул рукой куда-то в сторону Алой. «Когда стало ясно, что вы истратили большую часть своих резервов, они отправились в степь, чтобы вам помочь. А уж как именно они собираются это сделать, вам лучше знать, господин». «Что?» Неверяще охнул Ас шальными глазами, оглядывая совершенно незнакомую местность. Но Раэр не солгал. Повсюду, куда ни посмотри, простиралось ровное бесцветное поле,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 «Проклятие!» Ас, мгновенно вскипев, подскочил с неудобного лужи и, подхватив меч, прямо так босиком рванул к своему вороному. «Давно они ушли? Куда? Когда? В какой стороне их искать?» Однако Раэрн, вместо того, чтобы ответить, неожиданно нахмурился и, оставив костер, решительно перегородил Асу дорогу. «Нет, мой лорд, вам туда нельзя». «Что?» Рыкнул Ас, бешено сверкнув глазами,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 «Когда они ушли?» — мёртво спросил он, уставившись на огонь погасшими глазами. «Несколько оборотов назад, господин». Незаметно перевёл дух Раэрн. «Они были одни?» «Да, мой лорд. Втроём». «А ты как же?» «С вами, конечно. Где мне ещё быть?» «В степи нельзя забываться, даже в светлое время суток».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 насчет которой Ас раньше искренне думал, что в мире не найдется такой силы, чтобы ее повредить. «Увы!» Сокрушенно развел руками Раэрн, когда заметил, как изменилось лицо господина. «Боюсь, она не выдержала вашего огня. Чешуйки повредились и сплавились в одно целое. На груди вообще один сплошной монолит. Она еще горячая была, когда мы вас забирали»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 Он тяжко вздохнул. «У тебя есть во что переодеться?» — спросил без особой надежды. Но Раэрн на удивление лишь кивнул. «Конечно, мой лорд. Мы перед переправой заглянули в деревню». «Уже хорошо», — кивнул Ас, равнодушно следя за тем, как Аллой потянулся к седельным сумкам. «Переодеться бы стоило, в таком виде ему только в гости к нежите напрашиваться, а не гулять по дорогам». На нищего, правда, не похож, но красавец тот еще. Да и броню, считай, безвозвратно потерял. Одно хорошо. Оружие на месте, кажется, не сильно пострадало от огня. Но ложное дело десятое. Вернется, справит себе не хуже. А вот чешую жалко. Где теперь такую найдешь? Ничего, мой лорд. Как услышал его мысли Райерн. Главное, что вы живы а доспех мы вам выправим. Я знаю отличного кузнеца, который возьмется нам помочь». Ас слегка удивился. «Как ты сказал?» «Нам?» «Раэрн? Ты что, вышел из клана?» «Да, мой лорд». С достоинством поклонился Раэрн, увидев, что Ас ошарашенно вскинулся. «Я сделал свой выбор. Вы мой господин».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 То, что в степи что-то изменилось, Ас почувствовал лишь тогда, когда солнце едва-едва коснулось нижним краем далекого горизонта. Смутное ощущение коснулось его разума, заставив встрепенуться и с надеждой всмотреться вдаль, а потом и отдалось в правой ладони легким покалыванием. Наконец-то! С невыразимым облегчением Ас поднялся с земли и заозирался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 И это вызвало беспокойство. Ас, неотрывно следя за тем, как подозрительный луч с необычайной поспешностью движутся в его сторону, буквально разрезая с собой землю, негромко фыркнул. Кажется, Бер совсем страх потерял, раз рискует пользоваться магией после того, что они натворили вскорон Оль. Причем ослабли братья все без исключения, в том числе этот безбашенный изумруд. Поэтому, если даже предположить, что они насытились вдоволь и щедро восполнили потраченные во дворце резервы, то все равно безосновательная трата столь ценного ресурса никак не могла быть им одобрена. В конце концов, основную проблему они не решили. Вопрос с амулетами так и остался открытым. Интересно, с чего это Бер опять разошелся? а с любопытством проследил за тем, как тонкий луч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 Беззлобно буркнул Ван, подойдя к Ассу и пытливо заглянув в его глаза. «Ты как?» «Живой. А вы, как я гляжу, развлеклись напоследок?» «Почему развлеклись?» На лице Сапфира промелькнуло и тут же исчезло странное выражение, после чего он тряхнул головой и присел рядом с Бером. Просто решили, что так будет быстрее. «Сенька не во всем может помочь, вот и пришлось...» прогуляться. горниторопливо подойдя, ничего не сказал. Только ненадолго всмотрелся в исхудавшее лицо аса и крепко сжал его плечо. После чего брезгливо оглядел изгвазданный до отвращения доспех и кивнул Раэрну. «У вас все тихо». «Да, господин». Без промедления отозвался Алый. «Давно очнулся». «Не очень». «Плохо».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 Возмущённо обернулся Ван. «А я что, один там был, да? Между прочим, кто-то оттяпал от него целую треть. Ещё до того, как я успел к нему толком прикоснуться». «Вот жмот!» Неприятно удивился Сапфир, делая вид, что сейчас пнёт наглого побратима под зад. Его прямо к логову привели. Целое гнездо подарили, дали возможность поразвлечься, а он ещё и недоволен.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 Вот паразит. Еще и дразница. Ас, давай я его стукну. Я тебе стукну. На всякий случай отодвинулся берг грозно нахмурив брови. Я тебе сейчас так стукну, что до возвращения Гайда будешь ходить синяком на морде. Нашелся мне тут защитник как гаров и верный помощник Сопливых Рирс. Я, понимаешь, оказываю местным жителям неоценимую помощь, а он меня еще и обвиняет. «Знаем что ты за помощью им оказываешь», — проворчал Ван. «Щеки он отожрал такие, что скоро станут больше, чем у Буцефала». «Но-но, Буцефал не трожь. Он у меня умный, красивый и вообще чудо. мечта твоему легающемуся битюгу, у которого даже имени нет». Глядя на перепалку братьев, Фас почувствовал, как его губы расползлись в неудержимые улыбки а внутри, наконец, начало потихоньку отпускать напряжение последних суток. Блин, как же это хорошо, когда рядом есть те, кому-то не безразличен. Как восхитительно знать, что эти типы, хоть и ненормальные, но все же готовы лезть даже кайду на рога, лишь бы ему помочь. Неужели он когда-то думал, что клан сможет заменить ему это? И неужели мог даже на мгновение допустить,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 а схмыкнул я тоже надеюсь хотя ничего обещать не могу ты уж постарайся внезапные резкие перемены в нашем составе плохо сказываются на моем настроении а беру вообще вредно переживать от этого он становится слишком прожорливым кто я тут же возмущенно подпрыгнул изумруд ас снова улыбнулся ладно собирайтесь черти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 — кивнул Адамант. — Раньше времени наружу не выберется. Побережем рассудок прохожих. Я правильно понимаю? — Именно. — Не переживай. Мы нашли общий язык. Если что, нежити предупредит... М -м, а то и сам сожрет, если сильно оголодает. Горл лукаво покосился на Бера. И тогда кое-кому придется довольствоваться одними булочками, чтобы насытить свои безразмерные аппетиты. Бер фыркнул. «И долго вы будете поминать этого несчастного Кахгара?» «Нет», — дружно усмехнулись Ван и Гор, — «всего лишь до конца жизни». «Права была Гайда. Вы такие гады, что просто страшно подумать. Как я только с вами уживаюсь». Бурча и ворча на несправедливость жизни изумруд поднялся, громко свистнул, подзывая Буцефалу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 — Пойдём-ка отсюда, мой верный четвероногий друг. Совсем нас с тобой здесь не любят, не ценят и не уважают. Вот вернётся Гайды, я ей потом всё про них расскажу. Ван, негромко рассмеявшись, запрыгнул в седло своего Воронова. — Думаешь, кто-то из нас станет возражать? Только не забудь упомянуть те три десятка сток и молодых гарпий, которых ты сожрал сегодня в одиночку. — А еще про гнездо Тикс и семейство Фанр, до которых мы вообще не успели добраться, и про... — До чего ж ты, оказывается, мелочный тип? — насупился Берни, недовольно отвернувшись. Гор, многозначительно хмыкнув, подобрал оставшиеся вещи, проследил за тем, как Раерн аккуратно отводит свою гнидую подальше от норовистого буцефала.